Глава 25. Чичилия. Милан. Италия. Ноябрь 1490. Из коридора, ведущего в помещение дворцовой кухни Чичилия заметила незаконно рожденную дочку его светлости. Это она? Кто еще? Подумала Чичилия. Маленькая бьянка. Девочке было лет 7-8. Ее круглые милые щечки обрамляли черные локоны. Она сидела на кухне за большим грубым столом и руками раскатывала тесто. Чичилия никогда раньше не видела девочку, только слышала о ней. Она полагала, что малышка проводит дни напролёт в дворцовой детской со своими воспитателями. Чичилия оперлась спиной о стену в коридоре и несколько долгих мгновений наблюдала за девочкой. По коридору разносился запах тушёных телячьих ножек. У Чечели потекли слюнки. До следующей трапезы оставалось несколько часов, а она теперь постоянно хотела есть. Растущая внутри неё жизнь требовала пищи. Она подумала, что можно попросить повара дать ей что-нибудь небольшое перекусить или саму истощить что-нибудь из дворцовых кладовых. Она думала, что необходимо найти способ сообщить Людовика, что она носит его дитя, пока он сам этого не понял. Но теперь, когда она узнала, что его светлость давно помолвлен с Беатриче ДСТ Феррарской, Чичилия даже не представляла, что вообще может ему сказать. Последние несколько дней... Она притворялась больной и оставалась в спальне, надеясь, что Людовика оставит ее в покое на достаточно долгое время, чтобы она смогла найти правильные слова, сформулировать правильные вопросы. Что она может сделать или сказать такого, что заставило бы его отказаться от договоренности с герцогом Феррарским и вместо этого взять в жены Чичилию? И что с ней будет, когда станет известно о ее беременности? Она боялась, что Людовика может немедленно выбросить ее вон вместе со скопившимся на кухне мусором или даже что ей могут перерезать горло посреди ночи. Она никому не рассказала о своем положении. Может ли Людовика оставить ее ребенка здесь, под своей крышей, но саму Чичилию сплавить неизвестно куда? Кстати, где мать этой девочки? Но было еще кое-что, что пугало Чичилию даже больше, чем изгнание из дворца, больше, чем возможность лишиться ребёнка. Она боялась вообще не пережить родов. На ее глазах две ее тетки отправились в мир иной, как только их новорожденные дети пришли в этот. Она видела их кровь, слышала последний крик матери вместе с первым криком ребенка. Каждый день случалось такое. Женщины жертвовали своей собственной жизнью, отдавая ее другим. Как бы ей не хотелось излить кому-то душу, она едва могла сама взглянуть правде в глаза. А правда заключалась в том, что она была в ужасе. Наконец голод взял верх, и Чечилия зашла на кухню. Девочка почувствовала ее присутствие и подняла глаза от своей липкой работы. Чечилия оглядела кухню. Тёмное, похожее на пещеру помещение, загромождённое металлическими кастрюлями, посудой, тряпками и старой деревянной мебелью, здесь никого больше не было. Девочка, мигая, молча смотрела на Чичилию светло-голубыми глазами, обрамлёнными черными ресницами. «Ты до чего светлости?» Девочка кивнула и вернулась к работе. Чичилия подошла к столу и отодвинула один стул. «Я Чичилия. Я знаю», — сказала девочка. «Что ты стрепаешь? Хлеб с изюмом и апельсином». На девочке был фартук, такой большой, что им можно было бы обернуть трех таких, как она. Вероятно, его ей любя отдал кто-то из поваров. «Я бы хотел попробовать. Выглядит вкусно», — улыбнулась Чичилия. «Он вкусный. Будет. Когда повар испечёт его для меня. Можно попробовать». Бьянка ничего не сказала, но пододвинула комок теста через стол к Чичилии. Наступило молчание. Чичилия сжала пальцами теплое тесто, набираясь духа задать единственный вопрос, ответ на который она хотела знать больше всего. В помещении больше никого не было, и Чичилия подумала, что надо пользоваться случаем, который потом может больше не подвернуться. «Твоя мама...» Чичилия запнулась. Девочка подняла светло-голубые глаза и посмотрела на нее. «Где она?»